1925 год. Новый этап в строительстве немецкого флота. В течение этого и следующих двух лет на германских верфях были заложены первые три современных легких крейсера – Кёнигсберг, Карлсруя и Кёльн. Немецкие конструкторы все еще придерживались ограничений, наложенных на них Версальским миром, но уже не так строго. Стандартное водоизмещение новых крейсеров несколько превысило разрешенные 6000, но немного, всего на 11%. Мастерство немецких проектировщиков и безупречная работа корабелов позволили создать при столь малом тоннаже весьма достойные корабли. Вооружение этих крейсеров составили 950 150-мм орудий в трехорудийных башнях, 3 двухорудийные 88-мм зенитные установки, 10 37-мм и 24 20-мм зенитных автоматов, плюс к этому 4 трёхтрубных торпедных аппарата. Для легких крейсеров столь мощное вооружение было введено впервые, а орудийные башни до немцев на корабли такого класса никто никогда еще не ставил. Силовая установка этих крейсеров была также революционна. Поскольку турбозубчатый агрегат – двигатель весьма прожорливый, а высокие скорости, которые он дает, требуются крейсеру очень редко, немцы впервые в мировой практике ввели понятие «двигатель экономического хода». Турбина мощностью 68 тысяч лошадиных сил дополнялась дизелем в 11 800 лошадок, который позволял крейсеру двигаться со скоростью 19 узлов и серьезно экономить топливо. К сожалению, немцы не додумались, они это сделают позже, работу дизеля и турбины разделить на разные грибные валы. Поэтому, когда турбина включалась, крейсеру нужно было развить контрактные 32 узла, дизель отключался и плыл пассажирам. В это же время, вдобавок к заложенным крейсерам, немцы начинают строительство двух серий прибрежных миноносцев типа «Меви» образца 1923 года и «Ильтис» образца 1924. Всего было заложено 12 единиц при весьма скромном водоизмещении, полные 1300 тонн, вооружённых 105 мм орудиями, двумя трёхтрудными торпедными аппаратами и четырьмя 20-мм зенитными автоматами. Скорость их достигала 33 узлов, дальность хода – 3100 миль. В целом, эпоха командования Рейхсмарине адмиралами Бенке и Ценкером 1919-1928 года характеризовалась постепенным возвращением Германии на моря, но в очень-очень-очень скромном качестве. Четыре легких крейсера и 12 миноносцев прибрежного действия. Это одна чрезвычайно слабая тактическая группа, даже из кадра ее назвать язык не поворачивается. Но по одежке протягивай ножки. В то время и это более чем малочисленное пополнение флота было праздником для немецких моряков.